место, где меня ранили, увидал, но не узнал. Быстрая речка сечёт, пробиваясь между камнями, как и все речки в том краю. Солдатские окопы и могилы заровнялись, верхушки деревьев, вшибленные снарядами, обрасли ветками, язвены от пуль на стволах деревьев, завинтованным хом. Александр Петрович говорил в горах на собраниях под открытым небом о том, как соединяется Украина, Кругом стояли ели, над елями низкие туманы, а в тумане небеленые хаты, а пестрые избушки на фундаментах или на курьих ножках из еловых пней. Те курьи ножки могучи, вырастет лет за сто ель, срубят ее, выкорчают пень, и на тот пень, похожий на ногу сказочной птицы, которая могла бы нести быка в воздухе, на эти могучие когти дерева девят углы рубленый избы изба крепка тяжела но весела она могла бы на этих лапах танцевать а не только стоять в тумане над каменистым обрывом вцепившись в камень и красуясь красотой Мичурин рассказывал Сашко у себя дома в маленькой ослепительно чистой квартире В те дни, когда умер Ленин, были страшные морозы. В такие морозы жгут костры, дым наполняет сад, висит на ветках, и дерево меньше теряет внутреннего тепла. Когда умер Ленин, было очень холодно. Мичурин велел не зажигать костры в саду, который создавал всю жизнь. Он сердился на природу, которая убила гения. хотел настоять на своём и вырастить такие деревья, которые не будут бояться ни ожога солнца, ни холода антарктиды. Человек должен иметь праздник, время сделать себе хорошую одежду, время улыбаться и время стареться, а смерти не надо бояться, надо выращивать людей, которые будут устойчивы на старость, как сосна на мороз. Квартира со Шкодавженко на Можайском шоссе чистая и несколько пустовата. Три небольшие комнаты, очень светлые полы, тёмные плинтусы, полки из некрашеного дерева, кактусы и на стенах вместо картин засушенные растения под стеклом. В картине Мичурин несколько концов, как будто человек всё время не может договорить, но зато у ней прекрасное начало. Зима белый снег, тёмные деревья, чуть голубоватое небо, и потом весна приходит как цвет. Деревья расцветают, требуют цвета. Существует цветное кино и это явление искусства. Картин в цветном кино мало. Существует пёстрое кино, в котором операторы щеголяют тем, что на свете существуют цветные подушки, пёстрые юбки, на румяненные щёки. Цвет в картинах должен и необходимый смысловой цвет. А тема Мечурин настоящая тема его жизни. Мечурин картина о человеке, который переделывал природу. Этот человек уже создал сад, сад приносил плоды, но он решил, что лучше провести опыт на приречном песке, что там деревья будут пластичнее, будут легче подвергаться перестройке. Под смех благоразумных людей, которые снабжали гения советами, варец выкапывал деревья, брал их на плечо, грузил их на плечи свои и своих жены. Все они уходили, сгибались под тяжестью труда на новые, неплодородные земли для освоения нужных человечеству опытов. Вот так уходил Довженко с Юлией Солнцевой от удачи к поискам. Он был красноречив, он умел говорить Ему надо было рассказывать много, потому что он говорил о том, о чём все забыли. Живёт Украина, сажает и вьёт лой, а не нужны для изгороди, для стен хаты. Но нужны цветы, нужен мёд. Значит, нужны и липы, земля должна цвести. Он умел сажать деревья, и фабрика в Киеве, носящая его имя, стоит в огромном саду, созданном художником. Сад готов. Люди должны постараться в этом саду стать ангелами. или по крайней мере гражданами, заботящимися не только о сегодняшнем дне и успехе при сдаче картины завтра.